Лично вовлёк в данную организацию Дзениса Ашрафана вёл контрреволюционную деятельность в области теории советского уголовного права. По слушаниям в начале пребывания под стражей виновным себя не признал и полностью отрицал своё участие в каких-либо антисоветских организациях и совершении контрреволюционных преступлений. Естественно, он отрицал и факт Вовлечение в террористическую организацию Джениса и Ашазяна. В феврале 1937 года была проведена очная ставка между Пашуканисом и Дженисом. На ней Дженис подтвердил ранее данные им показания о его вовлечении в антисоветскую праволиватскую организацию с Стеном и Пашуканисом и рассказал При каких обстоятельствах это было? Он, в частности, указал на две встречи с Пашуканисом в 1933 и 1934 годах в Москве. Эти встречи состоялись в кабинете Пашуканиса, как директора Института советского строительства и права. По словам Дженниса, Пошуканис тогда говорил с ним об ошибочности проводимой в стране коллективизации и индустриализации, о голоде в стране, ненужных жертвах и трудностях, недовольстве людей проводимой политикой. В этих условиях достаточно будет небольшого нажима, чтобы свергнуть сталинское руководство. А по этому Пашуканец рекомендовал использовать Украину как широкую базу для развёртывания деятельности праволиватской террористической организации, собирать и готовить людей для борьбы с руководством ВКПБ. На очной ставке Пашуканец в связи с этим сказал следователю: "Я категорически отвергаю это заявление Дзениса. Все сказанное Дзеннисом – ложь от первого до последнего слова. Я все это совершенно категорически отрицаю. Я подчеркиваю, что это не может быть ошибкой, это сознательный оговор. Далее Пашуканис отметил, что он знал Дзенниса как хорошего партийца. Но он никаких заданий контрреволюционного характера ему никогда не давал. Поскольку сам не участвовал в террористических организациях, при встречах с Дзенисом речь шла о сугубо профессиональных вопросах. Говорили, в частности, о необходимости укрепления института в Уамлино научными кадрами, развитии правовых исследований на Украине, разработке темы о советской конституции в связи с приближающимся двадцатилетием октября и тому подобное. Такое объяснение не устраивало следователя Борисова. Он сказал Пашуканису, что Дзен его изобличает фактами и потребовал прекратить двурушническую тактику на следствии. На это Пашуканис ответил: "Я не двурушник, не предатель. Это не факты, это ложь, которая делается для того, чтобы погубить человека". В чём же усматривал Пашуканис причину оговора со стороны Ценниса? Касаясь этого вопроса, он на той же очной ставке заявил, что в 1931 году Ценнис подвергся проработке в институте Красной профессуры за недостатки в учебнике, который он написал вместе с Бутаевым. Я был его руководителем и должен был ему помочь но этого не сделал. На этой почве у нас испортились отношения. Думается, что Пашуканис преувеличивал значение этого факта как причину оговора. Дзеннис на очной ставке подтвердил, что Пашуканис действительно не поддержал его в компании против него в Институте Красной Профессуры. Но это не отразилось, сколько-нибудь существенно на наших дальнейших отношениях я с большим уважением относился к Пашуканису, сказал в присутствии последнего Дзэнис. Дело, разумеется, не в указанном эпизоде. Дзэнис не был столь мелочным человеком, чтобы мстить за критику его творческих недостатков, даже если она была и не во всём справедлива.